Глава п я т а Замок м е р к а р в котором жила Кристина де Бержак, возвышался почти посреди того самого огромного леса, где фронтенакский приор и его племянник подвергались таким большим опасностям. Он был выстроен в эпоху, когда вообще во Франции перестали укреплять жилища сельских дворян. Но никогда Живоданская провинция не была довольно спокойна, по милости религиозного антагонизма и ненависти, порождаемой им для того, чтобы сделать бесполезными некоторые предосторожности. Поэтому жилища меркаарских помещиков имели средневековый вид. Замок был выстроен на возвышенности над деревушкой в тридцать домов. Огромные башни с аспидными кровлями стояли по четырем углам. Замок был окружен рвами, стенами и снабжен подъемным мостом. Правда, во рвах не было воды, в стенах были многочисленные проломы, а подъемный мост оставался неподвижным за неимением цепей. Но надо было подойти очень близко, чтобы приметить эти опустошения времени. Издали, замок со своими острыми зубцами, мрачной массой вулканических камней и высокими серыми стенами, имел величественный вид, внушавший мысли о важности его владельцев. В тот день, когда происходили события, рассказанные нами, окрестности этого жилища, обыкновенно уединенные и безмолвные, представляли большое одушевление. Все дороги, сходившиеся в Меркааре, были наполнены путешественниками, в одиночку или группами, одни пешком, другие верхом, спешивших присутствовать на завтрашней охоте на волка. Между ними виднелись дворяне, соседние охотники на прекрасных лошадях и хорошо вооруженные, за ними пешие егеря вели своры собак. Некоторые из этих дворян везли на своей лошади жену или сестру, которые скрывали свой смелый способ сидеть на лошади посредством широкой драпировки, тогда называвшейся верховым передником. Но женщин было мало или от того, что они боялись опасности путешествия, или потому что не хотели подвергаться вспышкам и резким выходкам эксцентрической владельницы замка. Только несколько неустрашимых деревенских жительниц, соскучившись в своих замках и горевших нетерпением нарушить смертельное однообразие жизни, осмелились явиться в это собрание, где утомление было вероятнее удовольствия. Путешественники, миновав подъемный мост, въехали на двор замка, где ничто не возвещало слишком изящного и желанного гостеприимства. этот двор отведенный для сельских занятий, был загроможден изломанными тележками и бочками, кучами навоза, и среди всего этого прыгали, кудахтали куры, голуби и утки. Разрушенные строения, окружавшие этот двор, давно уже были брошены. Судя по разбитым окнам без стекол, они теперь служили сеновалами. На этом-то первом дворе... Всадники сходили с лошадей и останавливались пешеходы, не получившие особенного приглашения от владельницы замка. Два работника с фермы, одевшись для этого случая в ливреи с голунами, принимали на этом дворе приезжавших. Они снимали дам с лошадей, брали чемоданы и дорожные мешки, ставили лошадей в конюшни. Гостей низшего звания провожали в обширную низкую залу, где на столах разложены были хлеб, вино, сыр и каштаны. Садились, пили и ели без церемонии, и тем лучше можно было наслаждаться этим изобильным угощением, что гостям насытившись стоило только растворить соседнюю дверь, чтобы очутиться на синяке будущей спальни. Гостей же благородного звания... Лакей провожал на второй двор, вокруг которого в ы с и л и с ь здания, занимаемые в л а д е т е л ь н и ц ы замка. Эта часть замка содержалась гораздо лучше. Там царствовали совершенный порядок и необыкновенная чистота. Корпус и два флигеля составляли три стороны этого квадратного двора, среди которого был хорошенький фонтан. Четвертую сторону – составляли железная решетка и ворота с гербом фамилии Д. Баржак. Ворота эти вели в обширный парк, прежде отделенный от леса стеной и рвом. Но время употребило стену на то, чтобы наполнить ров, и давно уже одна решетка защищала замок против несколько смешанного общества, посещавшего Меркаарский лес. Общество особенно шумного – в длинные зимние ночи. На одном углу второго двора небольшое каменное крыльцо вело в приемные комнаты. На этом крыльце старый господин высокого роста, худощавый и прямой, с важным видом исполнял обязанности ц е р е м о н е м е й с т е р а Он был весь в черном, в жабо, манжетах и с косицей. Шляпу он держал под мышкой – и одной рукой со смешной важностью опирался на э ф е с длинной шпаги. Это был кавалер де Миньяк, дворянин хорошей фамилии, но младший брат и, следовательно, очень бедный. Храбрый кавалер, прослужив с отличием в кавалерской армии, вел бы очень плохую жизнь, если бы фронтенакский приор Знавший его давно, не вздумал поместить его управляющим и почетным конюхом питомицы монастыря. В настоящих обстоятельствах Деминьяк казался проникнут важностью своих обязанностей. Его длинное лицо выражало смесь достоинства и замешательства. Как только подходили гости, он делал три шага навстречу к ним, целовал руки дамам, низко кланялся мужчинам, потом провожал их в большую столовую, где уже находилось многочисленное общество. Там, говорил он, комплимент, придуманный заранее, всегда один и тот же, в котором извинялся за отсутствие хозяйки, которая была занята, говорил он, но скоро придет. «А пока, — прибавлял кавалер, — моя благородная госпожа приглашает вас через меня». располагать всем принадлежащим ей как вашей собственностью. Дом и ее слуги в вашем распоряжении. Потом кавалер-де-Миньяк кланялся опять и возвращался на свое место на крыльцо. Но, может быть, ему казалось, что он недостаточно вознаграждал своей преувеличенной вежливостью наружное равнодушие своей госпожи, такому множеству гостей, потому что, оставшись один, он глубоко вздыхал, и бросал тоскливый взгляд на ту часть замка, где окна оставались закрытыми. Гости со своей стороны могли бы обидеться, что Кристина де Боржак поручила своему конюшему принимать их, но веселые охотники и деревенские соседи, приезжавшие каждую минуту, не обращали на это большого внимания. Они привыкли к фантазиям хорошенькой владельницы замка. и никто не думал этим обижаться. Притом яркий огонь горел в камине, стол был заставлен холодной говядиной, кушаньями всякого рода отборными винами, приготовлены были прекрасные кресла, проворные слуги ходили взад и вперед, удовлетворяя всем требованиям, на что же могли жаловаться гости. Поэтому гости, не обращая внимания на недостаток церемонии приема, весело садились за гостеприимный стол, и принимали буквально приглашение кавалера поступать как дома. Какие же важные дела задерживали хозяйку? В небольшом садике, служившем манежем вместе со своей гувернанткой Маглаар и старым Марисо, бывшим егерем ее отца, она обучала небольшую лошадь степной породы, на которой хотела ехать завтра на охоту. Кристина д о Боржак, которой было тогда восемнадцать лет, была стройной и гибкой, как горная сосна. В каждом ее движении была грация, точно такая же, как сила и гибкость. Лицо смелого очертания, рост, красные и презрительные губы, черные глаза в виде миндалин составляли в совокупности замечательную красоту. Однако эта красота — не имела еще определенного характера. Цвет лица немножко смуглый от загара не показывал женственной деликатности, а глаза не умели опускаться под веками, оттененными длинными ресницами. Это был шаловливый, избалованный, самодовольный ребенок в привлекательном виде молодой девушки. Жесты ее были тверды, часто повелительны. Малейшее противоречие — проводила легкие морщины на ее белом и чистом лбу. Наряд, который был на ней в эту минуту и который был ее любимым костюмом, придавал еще более мужественный вид ее наружности. На ней было зеленое шелковое платье, похожее фасоном на наши современные амазонки. На великолепных черных волосах, которые она не позволяла пудрить, несмотря на требования моды, была надета шелковая сетка и небольшая треугольная шляпка с белыми перьями и золотым г а л у н о м Этот полумужской костюм, прекрасно согласовавшийся с деятельной жизнью с решительными манерами Кристины д о Боржак, заставлял говорить тамошних жителей, что она одевалась по-мужски. И действительно, если бы не юбка, длинный шлейф которой мог приподниматься к поясу, ее приняли бы за бойкого маленького дворянчика, который скорее готов был сделаться мушкетером, нежели семинаристом. Мы уже знаем несколько обстоятельств, имевшие влияние на Кристину и сделавшие ее столь непохожей на других молодых девушек ее возраста. Лишившись рана матери, она постоянно жила с мужчинами в этом уединенном замке. Отец ее и дядя, Искусные охотники, но очень несведущие и порядочно грубые, принимали у себя только охотников. Они находили какое-то глупое удовольствие видеть, что девчушка принимала свободный тон, развязанные манеры, от которых теперь не могла освободиться. На веселых обедах, следовавших за охотой, приносили маленькую Кристину, и эти пьяные гости — Находили удовольствие заставлять ее повторять ругательства, бывшие в моде, научать ее бойким движениям и слышать, как она напевает вакхическую песню. Отец ее, очень желавший иметь сына, когда родилась Кристина, не помнил себя от радости при этих шуточках. Дядя ее, еще более неблагоразумный, научал новым шуткам. Однако и тот, и другой обожали это невинное существо. Они не думали, что может быть, развращали его юное н воображение. Они видели в ней игрушку, которые забавлялись с пагубной непредусмотрительностью. Таково было первое воспитание Кристины. По милости инстинктов подражания, свойственных человеческой натуре, она переняла вкусы, нравы, язык окружавших ее. Она думала только о том, как бы бегать, прыгать, ездить верхом. Когда дядя ее умер после охоты на болоте, отец перестал поощрять этот причудливый и шумный нрав. Однако незадолго до своей смерти де б а р ж а к как будто наконец увидел всю опасность своего поведения и раскаялся в преступном легкомыслии. Чтобы загладить вину, он завещал опеку над дочерью фронтенакским бенедиктинцам. которых считал наиболее достойными подобного поручения. К несчастью, было уже поздно изгладить следы первого порочного воспитания. Кристине было 12 лет, а в этом возрасте уже трудно принять новые идеи, преодолеть некоторые наклонности, некоторые привычки. Поэтому старания добрых бенедиктинцев в то время, о котором мы говорим, были еще несовершенны, и благородной д е в и ц ы недоставало кротости. В эту минуту, как мы сказали, мадмуазель де Баржак, не обращая внимания на многочисленных гостей, приезжавших в замок, обучала маленького Бюша, свою любимую лошадь. Это было не очень легко. Бюш, хорошенькая вороная лошадка с быстрыми глазами, Казалось, несмотря на свой маленький рост, такой же своевольный, такой же капризный, как и ее госпожа. На бюше сидел Марисо, который, несмотря на свои семьдесят лет, вообразил себя еще превосходным всадником. Кристина с хлыстом в руке стояла посреди манежа и командовала. Иногда лошадь с удивительной кротостью слушалась всадника, но иногда легалась и становилась на дыбы. Тогда м а д м у а з е л ь де Баржак хлопала хлыстом, сердилась то на лошадь, то на всадника. Часто также, выйдя из терпения, она приказывала м а р и с о сойти с лошади. И хотя у Бюша была только уздечка и легкая попона, она проворно вскакивала на него, приказывала ему исполнять указанный маневр, потом сходила с лошади, бралась за свой хлыст и говорила м а р и с о черт побери старый бездельник неужели ты не стыдишь с я своей неловкости бюшь ь горяч но не зол и ты не умеешь с ним обходиться ты приступаешь к нему вдруг вместо того чтобы дать ему время подумать о том чего ты ждешь от него черт побери самый рассудительный из вас д в о и х не тот который считается таким каждый раз как из ее хорошенького ротика вырывались неприличные выражения Жалобный голос вскрикивал за ней. «Святая дева! Мадемуазель де Баржак, вы опять ругаетесь, несмотря на ваше обещание! Что скажут бенедиктинцы, увидев, что я воспитываю вас так дурно? По меньшей мере я буду отлучена от церкви!» «Хорошо, хорошо, сестра Маглаар!» — возражала Кристина презрительно. «Не беспокойся о том, что скажут или сделают эти проклятые святоши!» «Проклятые святоши! Но ведь это нечестивость, святотатство! Ах, милое дитя, вы верно хотите погубить вашу душу? Да простит вам Бог ваше прегрешение!» Сестра Маглаар, говорившая таким образом, сидела в углу манежа. Защищаемая катками с цветами от прыжков капризного бюша, она вязала по своей привычке шерстяной чулок. Гувернантка м а д е м а з е л ь де Баржак носила в замке свой костюм урсулинки. Это была женщина лет пятидесяти, обращение которой показывало, что она жила прежде в свете. Она с л ы л а очень образованной. Но ее выбрали в наставнице Кристине особенно за ее неизменное терпение и глубокую набожность, которая побуждала ее безропотно переносить несправедливости, жестокости и даже оскорбления. Мы должны сказать, что эти добродетели сестры Маглаар подвергались часто жестоким испытаниям. «Урсулинка» разделяла с кавалером-доминьяком управление замком, и они постоянно старались склонить их воспитанницу к дисциплине приличий. Дома Урсулинка имела верх. Она читала длинные н р а в о у ч е н и я и прибегала к патетическим мерам, чтобы удержать Кристину в границах приличия. Вне дома Суровый и флегматический кавалер-доминьяк всюду провожал свою молодую госпожу и пешком, и верхом. Менее красноречивый и в особенности менее болтливый, чем сестра Маглаар, он сопровождал каждое свое наставление правилам кратким и н е п р и л о ж н ы м как аксиома, но, раз приняв решение, он дал бы себя прибить, разорвать на куски, скорее, чем уступить». и его холодное упорство обыкновенно лучше удавалось с запальчивой молодой девушкой, чем бесконечные поучения Урсулинки. Однако мадмуазель де Баржак, как можно легко себе представить, переносила с крайним трудом этот двойной надзор. Сердце у нее было доброе, несмотря на ее дурное воспитание, и она имела довольно природного смысла, чтобы признавать превосходство цели, к которой они стремились. Но эти неотступные нравоучения раздражали ее гордость. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела своих слишком ревностных покровителей, но ей нравилось обманывать их надзор какой-нибудь веселой шалостью, мучить их тысячами способов. Это поведение... приводила в отчаяние честного кавалера и бедную Урсулинку. И хотя во всем остальном жизнь их была довольно приятная в замке, много раз уже они готовы были отказаться от обязанности, которая производила такие отрицательные результаты. Пока м а д м у а з е л ь д о Баржак смотрела на быстрой эволюции Бюша, Урсулинке доносили все, что происходило в другой части замка. На пороге соседней двери время от времени являлась камеристка в живописном туземном костюме. Она говорила несколько слов печальной Урсулинке и тотчас уходила. Эта проворная посланница была отправлена кавалером доносить гувернантке о приезжавших благородных гостях и просить ее напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства. Урсулинка сама только этого и желала. Она хотела несколько раз укоротить урок в манеже, но ее упрямая ученица не слушалась ее просьб, а Урсулинка, боясь раздражить ее своей настойчивостью, ожидала благоприятного случая уговорить ее. Этот случай скоро представился. Лошадь выказывала усталость, а старый конюх, более мужественный, чем сильный, по причине своих преклонных лет – был весь в поту. Кристина велела м а р и с о отдохнуть. Потом села на скамейку возле своей гувернантки и, сняв шляпку, начала небрежно приглаживать свои растрепанные черные волосы. «Дитя мое», — сказала Урсулинка, воспользовавшись удобной минутой, — «не пора ли нам идти домой?» Вас гости ожидают в гостиной. Вы обязаны показать внимание к дворянам, приехавшим освободить ваши земли от ужасного зверя, опустошающего их. — Сколько шума из-за волка! — возразила молодая девушка, пожимая плечами. — Я помню, как отец мой и дядя Гиллер убили шесть волков на одной охоте, и как ни была мала, я присутствовала при этом в ущельях Лазера, тогда заваленных снегом. «Ах, сестра Маглаар!» Продолжала она с умилением, довольно редким в ней. «Ты не знала моего отца и моего доброго дядю Гиллера, какие это были люди и какие охотники! Если бы они еще были живы, они не прибегли бы к этим хвастливым дворянчикам, которые делают больше шума, чем дело. Они сели бы на лошадей». и со своими егерями и двенадцатью ретивыми собаками скоро расправились бы с этим проклятым зверем, столь жадным к человеческому телу. Но времена переменились. Бедный отец. Бедный дядя Гиллер. И она отвернулась как бы за тем, чтобы скрыть слезу. «Я знаю, дитя мое», — холодно возразила Урсулинка, — что де-баржаки были благородные вельможи и опытные охотники, хотя они жестоко пренебрегли некоторыми обязанностями относительно вас. Но, тем не менее, вы должны быть признательны добрым соседям, которые помогают вам в настоящих обстоятельствах, и вы хорошо бы сделали, если бы пошли сами». «Эть, черт побери! Разве кавалер-доминьяк не там?» Верно позаботились, чтобы у них ни в чем не было недостатка, я надеюсь? — Без сомнения. Но некоторые важные особы могут обидеться вашим продолжительным отсутствием. Например, граф Делла Френа. Дайте ему зеркало, он не соскучится, пока будет любоваться своим лицом в зеркале. Эх, если б даже ему пришлось провести всю ночь в этом приятном занятии. — Маркиз де Бренвиль. — Пусть его отведут в конуру, ему нравится общество собак. — Барон и баронесса де Флорак. — пусть посадит их за стол и постоянно н а п о л н я ю т их рюмки и тарелки, ручаясь вам, что они не приметят моего отсутствия, если только вина и кушанье будут им по вкусу. Однако, мадмуазель де Баржак, — продолжала Урсулинка, несколько рассердившись, — с минуты на минуту могут приехать гости, которым вы должны показать внимание и уважение. — А, вижу, о ком пошла речь, сестра Маглаар. — Ты верно ждешь этих проклятых, я хочу сказать, этих бенедиктинцев из аббатства? — Вам следует почтительно говорить о ваших благодетелях, о ваших наставниках, — сколкостью возразила гувернантка. — Да, с у д а р н я для них приготовлены комнаты. — Да черт же их, мадмуазель де Баржак! Кристина закусила губы. и топнула ножкой, обутой в софьянный сапог. Сестра Маглаар вздохнула и подняла глаза к небу. Это значило, что она приготовляется прочесть длинное нравоучение своей воспитанницы, когда молодая камеристка доложила о приезде барона де Ларош-Буассо. Это известие вдруг изменило идеи м у д м у а з е л ь де Баржак. к л а р о ж б у а с с о в скричала она. «Ах, тем лучше! Он такой веселый!» «Мы здесь будем забавляться, как в прошлые времена». «Ты права, сестра м а г л а р продолжила она, поспешно вставая. «Я хочу воротиться домой». Но гувернантка не разделяла уважение Кристины к барону и не вставала со своего места. «Право, я не понимаю вашего предпочтения к барону», — возразила она. «Это, говорят, мод, развратник, даже, может быть, враг нашей святой религии». «Это славный охотник, чудесный наездник, веселый собеседник. Об остальном я не справлялась», — беззаботно возразила м а д е м а з е л ь де б а р ж а к «Притом он не надоедает мне пошлостями и комплиментами, как другие». «Хочешь, я тебе скажу, сестра Маглаар, откуда происходят твои предубеждения против него?» «От того, что он мне нравится. Ты всегда такова с тем, кто мне нравится, но, черт побери, «Я буду поступать по-своему!» Она подошла к своему конюху, который, держа лошадь за узду, отдыхал. «Надо кончить, Марисо», — сказала она. «Но так как ты устал, я сама кончу урок». Она без усилий прыгнула на спину ретивой лошади, которая начала грациозно прыгать, как бы изъявляя свою радость. «Прекрасная амазонка», — заставляла ее несколько минут повторять самые трудные эволюции, переменять аллюр и вдруг останавливаться после скачки в г а л о п Наконец, довольная послушанием своей лошади, она сделала старому к о н ю х у таинственный знак. «Теперь последнее правило грамматики», — сказала она, улыбаясь. «Вам угодно, чтобы я принес... вам угодно, чтобы я принес...» с ш сказала лукавая девушка. и она указала на сестру Маглаар, которая опять принялась за свою работу. м а р и с о понял ее мысль и, в свою очередь, лукаво улыбнулся, потому что он не любил Урсулинки, читавшей ему беспрестанно нравоучения. Он пошел за пистолетами, лежавшими недалеко, и молча подал их своей барышне. Та начала галопировать вокруг манежа, и, проезжая мимо Урсулинки, Положила один из пистолетов между ушами Бюша и выстрелила. При этом неожиданном звуке сестра м а г л а р вздрогнула, жалобно закричав «Господи Иисусе!» между тем, как безжалостная девушка громко хохотала. «Ну, милая сестра!» — вскричала она. «Неужели я никогда не приучу тебя к стрельбе?» Но, клянусь моей душой, кажется, и Бюш слегка вздрогнул. Я не потерплю этого, мосье Бюш. Я опять выстрелю. И если ты пошевелишься, не бойся на этот раз, сестра Маглаар. Опасности нет, ты это знаешь. Она выстрелила из другого пистолета. Пламя пороха коснулось гривы Бюша. Но лошадь как будто не приметила этого и ничего не возмутило правильности ее шага. «Ну вот и прекрасно!» — сказала Кристина с торжеством. Она сошла с лошади. Пока она гладила рукой блестящую и гладкую шею лошади, конюх подошел взять поводья. «Я грубо обошлась с тобой, мой бедный м а р и с о сказала мудмазель де б а р ж а к дружеским тоном. «Я виновата, прости меня. Бюш прекрасно обучен, вот тебе несколько луидоров. Выпей за мое здоровье!» Старый слуга рассыпался в изъявлениях благодарности, когда эта странная девушка повернулась к нему спиной и подошла к сестре Маглаар. Тогда только она приметила, что Урсулинка была вся в слезах. Удивление и горесть тотчас заменили радостное выражение ее лица. Она бросилась на шею своей гувернантки и сказала ей с волнением, «Что с тобою, милая сестра? Неужели ты так дурно принимаешь шутку? Прости меня, я исправлюсь». «Поцелуй меня. Я хочу, чтобы ты меня поцеловала». а м а д м у а з е л ь де Баржак», — сказала Урсулинка, тихо отталкивая ее. «Вы жестоки ко мне. Я потеряла терпение и мужество. Вы меня не любите. Вы меня ненавидите». «Совсем нет. Я люблю тебя», — возразила Кристина со своей обыкновенной пылкостью. «Да, я люблю тебя, моя милая. Но ты добра, я зла». Раз сто хотела я отказаться от этих проклятых шалостей, и не знаю, какой черт п о л н о не сердись на меня на этот раз. Я исправлюсь, клянусь тебе. Ну, кончено, поцелуй меня. Она схватила обеими руками бледное и морщинистое лицо Урсулинки и поцеловала ее несколько раз. Сестра Маглаар не могла удержаться, чтобы не улыбнуться сквозь слезы, видя, как откровенно Кристина признается в своих проступках. «Ах, м а д е м а з е л ь де Баржак», — сказала она, — «вы употребляете во зло мое снисхождение, мою слабость. Но я думаю иногда, ты опять принимаешься за то же. Ведь ты меня простила, ведь ты меня простила. Слушай, в награду себе ты увидишь, как я буду вежливо и любезно со всеми этими людьми в парадной гостиной. Ты сама меня не узнаешь». Обещаю тебе приятно улыбаться даже твоим бенедиктинцам. — Ты, кажется, мне сказала, что ждешь Жерома, эконома монастырского. Нет, по всей вероятности, сам господин Приор захочет присутствовать при этом торжественном случае. — Приор? — Он строг меньше других, однако я люблю его больше, как ты думаешь, — продолжала она с притворным равнодушием. — Он приедет один? «Может быть, по обыкновению он возьмет с собой своего племянника, этого доброго масье Леоне». «Леоне?» — повторила Кристина, вздрогнув. «Пойдем, пойдем, милая сестра!» — прибавила она тотчас живостью. «Если ты дашь охладеть моим добрым намерением, я не ручаюсь ни за что». Она хотела тащить Урсулинку. «Я иду, дитя мое!» — сказала сестра Маглаар, свертывая свою работу. — Но вы не можете явиться в этом костюме к благородным гостям, находящимся в замке. в Ступайте в вашу комнату и позвольте, чтобы вас одели и причесали, как прилично девице вашего звания. — Вот еще, — сказала мадмуазель де Баржак, состроив г р и м а с у позволить насыпать белой муки на волосы и нарядиться в это длинное платье с фижмами, к о т о р ы е мне прислали из Парижа, я не хочу. Я не буду уметь ни говорить, ни ходить, ни двигаться. Мне так хорошо, потому что мне ловко. Пускай меня берут такой, как я есть. Но, черт побери, зачем же ты, сестра Маглаар, так же не переоденешься? Я, дитя мое, монахиня». И не могу без особенного позволения моей настоятельницы снять одежду моего ордена. Ну, а я не хочу снять мою верховую одежду. И упрямая девушка, надвинув шляпку на ухо, с лукавым видом направилась в залу такими быстрыми шагами, что Урсулинка с трудом могла поспеть за ней».